Французское просвещение. Распространение передовых идей. К середине XVIII века произошел мощный взлет французского просвещения, широкого идейного движения, отражавшего антифеодальные стремления французской буржуазии и народных масс. Его творцами явилась блестящая плеяда выдающихся мыслителей, писателей, ученых. Они сами себя называли философами, вкладывая в это слово деятельный социально-практический смысл. Философ не только творец и провозвестник передовых идей, но и борец за их проведение в жизнь. Французское просвещение сложилось под влиянием ранее возникшей английской просветительской мысли. Но в отличие от английского просвещения, которое оформилось уже после того, как в Англии совершилась буржуазная революция, просветители во Франции просвещали головы для приближавшейся революции энгельс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 19. Страница 189. С этим связана характерная для французского просвещения смелая последовательность критической мысли. Убежденные противники феодально-абсолютистского строя, французские просветители подвергли беспощадной критике его идеологические устои и общественно-политические установления. совершая подлинную революцию в умах продолжая гуманистические традиции возрождения просветители считали целью общества человеческое счастье, а его главным условием перестройку общества согласно требованиям разума осуществление в нем естественных то есть данных самой природой прав человека прежде всего. Свободы и гражданского равенства. Эти принципы с их резкой антифеодальной направленностью объединяли всех просветителей. Но конкретное истолкование общего блага и прав человека вызывало глубокие разногласия и идейную борьбу. Духовными вождями старшего поколения просветителей, выступившего В первой половине XVIII века были Вольтер и Монте-Скио. Страница 110. В деятельности Марии Франсуа Вольтера 1694-1778 годы, философа, писателя, поэта, воплотились лучшие черты французского просвещения. Оптимистическое убеждение в безграничных возможностях разума и его грядущем торжестве, борьба против сословного неравенства, против остатков крепостничества, воинствующий антиклерикализм. Против фанатизма и нетерпимости католической церкви был направлен знаменитый призыв Вольтера «Раздавите гадину». Врак феодальных порядков Вольтер в то же время считал неизбежным социальное неравенство. ополчался против демократических уравнительных теорий, которые он называл философией оборванцев. А религию считал необходимой уздой для народа. С умеренностью социальные позиции Вольтера связаны и его утопические надежды на философа на троне, который осуществит сверху необходимые преобразования. Старший современник Вольтера Шарль Луи Монтескио 1689-1755 годы сторонник компромисса дворянства и буржуазии. Его политические идеалы, обоснованные в трактате о духе законов, 1748 год, весьма умеренный Наилучшим государственным устройством для Франции он считал ограниченную конституционную монархию английского типа. В историю французской политической мысли Монтескьё вошел и как автор теории разделения властей законодательной, исполнительной и судебной. независимость которых он считал гарантией свободы. В 50-е 60-е годы XVIII века выступили представители классической буржуазной политической экономии во Франции физиократы Кене, Тюрго и другие. Физиократия – господство природы. соответствующим велениям природы общественного порядка. Таким естественным порядком физиократы считали господство частной собственности и полную свободу экономической деятельности. Им принадлежит знаменитая формула: предоставьте свободу действовать Желая компромисса с дворянством, физиократы были последовательными сторонниками буржуазной трансформации крупного землевладения, внедрения капиталистического фермерства, экспроприации мелкого крестьянства. Эта концепция физиократов отражала и отстаивала тот путь, аграрно-капиталистического развития, который реально определился в наиболее развитых районах Северной Франции. Крупным явлением передовой мысли XVIII века была блестящая школа французских материалистов, сложившаяся в 50-е и 70-е годы. Её главными создателями явились деятели второго поколения французских просветителей – Дидро, Гельвеции, Гольбах. Самой выдающейся фигурой среди материалистов и одним из главных интеллектуальных героев века просвещения был Дани Дидро 1713-1784 годы. Смелый мыслитель Гидро был вдохновителем, организатором и редактором, одним из активных авторов знаменитой энциклопедии или толкового словаря «Наук, искусств и ремесел». 35 томов словаря вышли вопреки преследованиям и запретам в 1751 году в 1780-х годах. В создании энциклопедии принимали участие почти все передовые ученые и писатели Франции, инженеры, промышленники, несколько ремесленников высокой квалификации. Свод научных знаний и передовой общественной мысли эпохи Энциклопедия была как бы идейным центром просветительского движения. Один из наиболее оригинальных и влиятельных мыслителей второй половины XVIII века, Жан-Жак Руссо, 1712-1778 годы, выступал идейным защитником народных масс. прежде всего, ремесленников и крестьян, интересы которых он осмысливал сквозь призму мелкобуржуазного миропонимания. Учение Руссо о равенстве ярко воплощает эгалитарную струю социальной мысли просвещения. В трактате рассуждения о начале и основаниях неравенства между людьми» 1755 год, Руссо доказывал, что возникновение частной собственности является главным источником всех общественных зол. Руссо – сторонник сильного демократического государства, несущего социальную ответственность, за благосостояние граждан. В трактате об общественном договоре, 1762 год. Он последовательно обосновывал принципы политического равенства, народного суверенитета, права народа на восстание против угнетательской власти. Страница 111. Не считая возможным возврат к обществу бесчастной собственности, Руссо помышлял о демократической республике без крайности нищеты и богатства. Эти мечтания Руссо были утопией. Но в условиях приближения буржуазной революции они заключали в себе громадный революционный потенциал. Идеи Руссо оказались сильное влияние на деятелей Великой Французской революции, в особенности на революционеров-демократов-якобинцев. Первым провозвестником утопических коммунистических идей во Франции XVIII века выступил на заре века просвещения простой сельский кюре Жан Мелье. 1664-1729 годы, философ-материалист, атеист. В созданном незадолго до смерти завещании, которое в XVIII веке распространялось в рукописях, Мелье подверг критике феодально-абсолютистский строй Франции с позиции эксплуатируемого народа, прежде всего крестьянской бедноты. Он отрицал всякое общество, основанное на частном присвоении земли и ее богатств, и выдвигал проект идеального коммунистического общества, обосновывал идеи общинного коммунизма. Мелье был убежден, что только революционные действия народа могут сокрушить несправедливый общественный порядок, и страстно призывал к восстанию. Победивший народ установит общество народовластия на общей земле, которая представлялась Мелье как совокупность общин. В середине XVIII века создателями коммунистических теорий Выступили Морелли и Мабли. Морелли разработал рационалистически обоснованную коммунистическую утопию. Он доказывал, что строй общности, в котором все люди имеют право на труд и обязаны трудиться, соответствует ввелениям природы и является единственно разумным. Его главный труд – «Кодекс природы или истинный дух ее законов» – 1755 год. В противовес идеям общинного коммунизма, Морелли -Э обосновывал идею всенародной собственности и централизованно управляемого хозяйства. Идеи Морелли -Э облекали в теоретическую форму смутные чаяния зарождавшегося пролетариата, который формировался на базе еще до индустриальных форм капиталистического производства. Поэтому его утопии свойственны черты грубой уравнительности, строгой регламентации жизнедеятельности граждан. Идеалом Мобли тоже было общество, в котором нет частной собственности. Но он считал, что создать такое общество невозможно, и выдвигал близкую идеям Руссо программу уравнительно-демократического строя и радикальных политических преобразований. Идеи просвещения сыграли огромную роль в развитии духовной культуры Франции XVIII века. В творчестве многих философов-просветителей, которые в то же время были и выдающимися писателями, новаторами в эстетике, передавая мысль непосредственно сливалась с художественным творчеством. Основным принципом просветительской эстетики было активное вмешательство художника в общественную жизнь. Литература просветительского реализма Вольтер, Дидро, Бомарше подвергала язвительной критике и осмеянию дворянско-абсолютистское общество, показывала достоинство и нравственное превосходство человека из третьего сословия. В русле просветительского искусства развивался во Франции и сентиментализм, связанной в литературе прежде всего с художественными творениями Руссо. В противовес рационалистической рассудочности он прославлял свободу естественного человеческого чувства, показывал его несовместимость с сословным и социальным неравенством современного общества. Роман «Юлия» или «Новая Элоиза» Нравственные ценности третьего сословия утверждали реалистические полотна выдающегося живописца Шардена, жанровые сцены художника-сентименталиста Грёза. Во второй половине века в художественной культуре Франции усилилось влияние классицизма. Просветительский классицизм Утверждал самоограничение личности во имя общественного долга, борьбы за высокие общечеловеческие идеалы. В качестве образцов нередко выступали республиканские герои Древнего Рима. Знаменитая картина Давида «Клятва Горации» в 1784 год оказалась как бы художественным предвестием французской революции, герои которые будут бороться в римском костюме и с римскими фразами на устах. Маркс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 8. Страница 120. Страница 112. Во второй половине XVIII века выработанное просвещением новое мировоззрение широко распространилось в образованных, то есть прежде всего буржуазных кругах третьего сословия. Оно проникло и в сознание передовой части дворянства, а идеологи консервативного дворянского большинства всё чаще использовали в своих целях просветительские понятия и фразеологию. Об отступлении феодальной церковной идеологии под натиском просвещения и о новой ориентации общественных интересов говорит динамика роста книжной продукции XVIII века. В начале века религиозная литература решительно преобладает. К 80-м годам сокращается число цензоров-теологов, которым не хватает работы. Светская литература господствует не менее 80%. Изменялось сознание народных масс. Ремесленники и крестьяне активно втягивались в рыночные отношения. Увеличивались сельские промыслы и незамледельческий отход. Все это расширяло кругозор, способствовало росту чувства личности, усилению рационализма и практицизма в ущерб религиозному суеверию и сословной приниженности. Возросла грамотность среди населения. В среднем грамотные в 1785 году составляли 48% среди мужчин и 27% среди женщин, что повлекло увеличение печатной продукции, рассчитанной на простых людей из народа. Большей частью религиозная и сказочная, она включала также критические брошюры, памфлеты, летучие листки, отмеченные новыми идеями. Являясь как бы связующим звеном между большой литературой и читателем из народа, она расширяла сферу воздействия идей просвещения, способствуя пробуждению сознания масс в условиях надвигавшейся революции. Обострение социальных противоречий последние десятилетия старого порядка отмечены нарастанием общественного недовольства понятием старый порядок во время французской революции стали обозначать свергнутый ею строй термин прочно утвердился в языке и в историографии французские историки называют так период истории франции XVI-XVIII веков до 1789 года. Крах реформ Тюрго вызвал глубокое разочарование передовой буржуазии и либерального дворянства. Росту их политической активности способствовала встреченная с воодушевлением освободительная война, за независимость в Северной Америке. Глубокое возмущение созревало в многомиллионном крестьянстве. В 70-е и 80-е годы активизировалась так называемая феодальная реакция. Стремясь максимально повысить доходность сеньорей, сеньоры особо тщательно взыскивали недоимки, Восстанавливали архаичные, забытые повинности, присваивали на основе права триажа треть общинных земель. В 1783 году в Севеннах вспыхнуло восстание вооруженных масок, направленной против судейских, выступавших агентами феодальной реакции. Небольшое само по себе, оно было предвестником мощных жакерий революционных лет. Большинство крестьян, особенно беднота, испытывали острое недовольство обезземелением усилением огораживаний, посягательствами на права пользования и земли сельских общин, которыми сопровождалось развитие капиталистического фермерства. Наиболее частым в XVIII веке типом массовых народных выступлений были продовольственные, голодные движения, обычные в годы плохих урожаев и дороговизны, захват восставшими зерна, его принудительная таксация на рынках, то есть установление твердой справедливой цены. Эта форма социальной борьбы особенно характерна для конца мануфактурного периода и начала промышленной революции. Она объединяла в борьбе за дешевый хлеб, главный продукт народного питания той поры, на него уходило 50% заработка рабочего, городскую и сельскую бедноту. В 1775 году Парижский район охватила мучная война, самая мощная в XVIII веке народная таксация, поднявшая тысячи людей. Со своими особыми требованиями и формами борьбы выступали уже и наемные рабочие. В XVIII веке постоянный рост цен вызвал снижение реального заработка на 25%. Во второй половине века участились стачки с требованием повышения заработной платы, улучшения условий труда. В 1786 году в Лионе стачка рабочих каменщиков, шёлк ткачей, шляпников переросла в массовую демонстрацию и бунт. Страница 113 В 80-х годах вспыхнули лудицкие выступления поломки машин в Руане, Седане, Сент-Этьене. Таким образом, характерная черта обострявшихся к концу старого порядка социальных противоречий переплетение антифеодального протеста и конфликтов, выраставших на почве капиталистических отношений, а также отношений, переходных к ним, как, например, из Польщина. Однако в условиях того времени различные формы недовольства и возмущения народных масс и передовой буржуазии сливались в общем русле борьбы против феодально-абсолютистского строя. При этом главным противником, против которого направлялось общественное негодование, было дворянство и вышедшее из него высшее духовенство. Оно вызывало возмущение как возбудитель феодальной реакции, обладатель выгодных и почетных привилегий. Дворянство, в чьих руках находились большие богатства, кроме его низшего слоя, уклонялось от уплаты главных налогов. Рост сельскохозяйственных цен в XVIII веке был для него исключительно благоприятен. Составляя полтора процента населения, дворяне присваивали одну треть аграрного дохода в страны. В итоге складывалось то разделение на два противоположных лагеря – привилегированные сословия и противостоящие им третье сословие, которое определило расстановку общественных сил накануне и в начале Великой Французской революции.